как-то раздумчиво произнес мой папа, смотря по телевизору хоккей проще выбрать 100 гениальных спортсменов из 200 миллионов человек чем из десят миллионов как в какой-нибудь чехии выбор у нас больше в этом есть логика, но не вся. помимо место рождения,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 Общеобразовательная школа – это такой уникальный социальный инструмент, который не только черпает ресурс, но отчасти и творит его. Поголовно-грамотный народ производит культуры больше, чем поголовно-неграмотный. А культура полезна тем, что создает уровень,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 влияет на военные успехи. Во время Третьей Пунической войны римскими войсками в Африке командовал полный бездарь. Даже фамилию его не буду называть, чтобы не засорять ваши мозги. В этой книге и без того будет масса имен более достойных упоминаний.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 Публий, Корнелий, Сципион и Мелиан. Позже ему, как и его славному деду, дали почетную кличку Африканской и добавку младший, чтобы отличать от полководца, выигравшего вторую пуническую. Вся армия его любила. А поскольку грамотность была всеобщей,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 Их выбор противоречит закону Велия от 180 -го года. Грамотный народ в ответ сослался на то, что по Конституции Рима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 Так всеобщая грамотность решила судьбу цивилизации. Вот вам плоды всеобщего образования. Древнеримская школа времен республики не была государственной. Открыть школу мог любой, кто считал себя учителем, причем без всяких формальностей. Как любой ремесленник,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 Отец ученика яростно торговался с учителем, словно покупал свинину на рынке. И все равно порой родители забывали оплатить учебу, и тогда учителю приходилось получать с них свои деньги через суд.